Часть десятая. Знаете, ни в одной мифологии нет мерзея нечисти, чем наша русская русалка. Ни в одной. Во всех западных легендах нежить, появляющаяся в виде женщины, появляется в самом чувственном и соблазнительном виде, именно для чувственного соблазна. Она являлась отшельником в виде легендарных красавиц, как, например, царица Савская, святому Антонию. И разные феи, эльфы — это все красота и чувственность. Наша русская нечисть не такова. Она знает, что русскую душу одним телом не соблазнить. Поэтому что делает русалка? Она плачет. Сидит на дереве женщина маленькая, Она, собственно, не женщина даже, потому что у нее с половины тела рыбий хвост, поэтому сидит она низко над водой, и хвост этот в водорослях прячет, гадина. И вот сидит такая нежная, маленькая, и горько-горько плачет. Просто бы сидела или манила, что ли, иной бы и не подошел. А если плачет, как тут не подойти? Жалко ведь? Жалостью и потянет. Между прочим, ведь любить Это интеллигентское слово. Народ говорит «жалеть». Как это глубоко и горько. Именно «жалеть». Ну да, впрочем, это старо. Знаете, есть люди, которые с удовольствием едят устриц. Про людей этих говорят, что они устриц любят. И правильно, в понятие «любить» всегда привключается понятие «сожрать». Между прочим, о любви удивительная штука. Мы ведь знаем все ее составные элементы, но возьмем приблизительно главнейшие: уважение, чувственное влечение, нежность. Но не знаю, что там еще. Словом, вы можете собрать все эти составные элементы, понимаете, все без исключения, но любви в целом. Они не составляют. Это как приготовляют искусственную минеральную воду. Составлена она химически с полной точностью, но действия натуральной воды не производит не производит, потому что нет в ней главного радиоактивности. Так и в любви должна быть радиоактивность. Простите, что я так сегодня. Ужасно вообще люди много о любви говорят. И все, в общем, вздор. Носятся они очень со своей любовью. И подумайте, какое идиотство. Страшно презирают животное чувство. Но ну, не идиоты ли? Ведь это самое цельное, осмысленное и благословенное, что только есть в природе. Чувство, имеющее настоящую цель составляющие противовес взаимопожиранию. Именно благословенное чувство, и только когда человек вносит в него свою идиотскую человеческую любовь, тут и начинается всякая ерунда: и тоска, и разочарование, и ревность, и злоба, и недоумение, и всякая метафизика. Черт бы ее побрал! Ну, довольно, я вас замучил. Часть. 11. А вы знаете, от чего она тогда плакала, когда она фуражки то рассматривала? Ха-ха-ха! Я сегодня когда думался, так все их и хочу с трех часов ночи. Знаете, от чего? Какая там русалка, жалость. Все это ерунда и романтика. Просто она поверила в мое благополучие и со злости ревела. Она любит устриц, а ей не удалось сожрать устрицу. Вот она и ревела. Ха-ха-ха. Часть двенадцатая. Я сегодня вспомнил призабавную историю. Жили-были двое и очень любили друг друга. Вот провели они как-то вместе чудесный большой счастливый день — А вечером обняли друг друга и так вместе и заснули. И вот он видит во сне, что она ушла от него. Он ищет ее, расспрашивает у всех, где ее найти. Но все чужие никто ничего не знает, и он мечется по каким-то темным узким улицам. Иногда из окна какого-нибудь дома он слышит ясный ее голос. Или кто-нибудь вдруг назовет тут же, на улице, ее имя, и он бежит в этот дом и останавливает тех, кто назвал ее на везде чужие, и имя ее носит чужая женщина. Тогда он снова мечется в смертельной тоске и громко зовет и плачет. Когда он проснулся и открыл глаза, из-под у него вылились слезы. А рядом, прижавшись к нему, спала его жена и во сне дрожала и плакала. Он разбудил ее, и она, всхлипывая и целуя его, шептала, что он ушел от нее, что она бегала по чужому страшному городу и не могла его найти. Они оба долго не могли успокоиться. Так придавила их черная тоска. Но объективно они, конечно, были страшно счастливы в эту ночь. Забавное психологическое уравнение. Тоска плюс тоска равняется счастью. Да и все приключение забавное. Не правда ли? Часть тринадцатая. А я вас вчера встретил. Около Николаевской. Вы шли с какой-то особой негритянского типа. Но охота вам с такой рожей. Уж подобрали бы что-нибудь получше. Но вот что меня беспокоило. Вы были страшно бледны. «Ради Бога, не расхворайтесь. Вы мне сейчас необычайно нужны. Если нельзя будет говорить с вами, то будет очень плохо. Может быть, я слишком утомляю вас. Поздно звоню, долго говорю. Но я могу сделать перерыв дня на два. Хоть сейчас совсем не время для перерывов. Но все же, если надо, я ведь очень беспокоюсь за вас. Да. Знаете... На Сахалине, когда секуд арестанта, так очень беспокоится, как бы он под розгами не умер. А то, понимаете, умрет и полной порции не получит, и приговор останется невыполнен. И вот если арестант под розгами потеряет сознание, его немедленно тащат в лазарет и там выхаживают. Воображаю, как он себя чувствует, когда они вот так выхаживают его для новой порки. Ведь специально для порки. Вдумайтесь только, как это забавно. Почему я заговорил об этом? Ах, да, ассоциация. Забочусь о вашем здоровье. Сегодня зашел ко мне Семен Абрамович. Право он примилый. Ему кто-то пришил пуговицу к жилетке. Поймите, целую пуговицу. Так что он теперь совсем франт. Всучил мне билет на какой-то благотворительный концерт, в котором он выступает. Конечно, я не пойду, но билет пришлось взять. Да, что еще? Да ради Бога, берегите себя и, пожалуйста, не вздумайте куда-нибудь уехать. Часть четырнадцатая. «А что, если бы я тогда перед витриной с фуражками просто и ласково сказал ей? Ну, Лелька, полно дурить. Идем домой и купим по дороге что-нибудь к чаю. Ужасно уже мы много накручиваем болезненной ерунды. Надо проще. Ведь, пожалуй, не пошла бы. А если бы пошла? Ну, о чем бы мы говорили?» Ведь ни о чем уже говорить нельзя. Все равно пришлось бы ломаться, разыгрывать простоту и благополучие. А потом настал бы вечер и вылезла бы из-за трубы Луна. И тогда я бы непременно спросил, а где же этот ваш Шнабельзон или как там его фамилия, я не помню. Непременно спросил бы, потому что вы понимаете, Луна... Очевидно, освещает где-нибудь этого шнабельзона. Его зовут иначе, но я нарочно притворяюсь, что не помню. И нарочно его так называю, чтобы было безобразнее. Да, луна освещает, а тень его отбрасывается сюда, в мою комнату около окна, всегда сюда. Если я даже не спрошу у нее про Шнабельзона, то все равно она заметит тень отброшенную луной и начнет кричать, что ненавидит меня. Да и вообще звать ее домой нельзя. Слишком много времени прошло. Знаете, если отрезать у человека кусок мяса и сразу приложить его, он прирастет. Но если переждать и дать ране зарубцеваться, не прирастет никогда. Кончено. Да время берет свое. какой все это беспредмерный ужас? Человек мечется дни и ночи, кричит от боли нестерпимой, руки себе кусает. Этот процесс и называется время берет свое. А когда он отупеет от боли, потому что всему есть предел, отупеет, одеревенеет, потеряет сознание, Тогда, значит, время взяло свое. Но позвольте, это вовсе не принадлежит времени. Это принадлежит мне, это мое. Время мое берет. Я не хочу. Пусть оно мне лучше отдаст мое, все целиком, что было отнято. Ха-ха-ха, господин Шнобельзон, слуга времени». Вот заказать ему такую визитную карточку. Позвольте, а о чем это я хотел? Ах, да. Вот что я хотел вам сообщить. Что ведь убить человека можно только один раз. И представьте себе, бессильное бешенство убийцы перед трупом. Живого можно мучить сколько хватит сил и вдохновения. Утонченно, чудесно мучить. Но что вы сделаете с трупом? И убийце страшно понять, что все уже кончено. Он не хочет верить и все еще тупо и злобно наносит удары, бьет сапогом по лицу. Сколько в этом отчаяния, в этой последней злобе. Ведь враг стал недосягаем. Он ушел из мира ощущений. И, конечно, труп его торжествует. Я потом еще кое-что расскажу вам, об убийстве. Я об этом думал.